Обманутые ожидания Лола отреагировала на мое появление в семье достаточно бурно. «Ты появилась, и у нас теперь все будет по-другому», — часто повторяла она. И каждый раз, услышав эту мантру, я покрывалась холодным потом. Я очень боялась переезда в Нидерланды, а муж меня подбадривал. В России у меня оставался маленький бизнес, и пока было неизвестно, сможет ли он функционировать без меня. Но пугало даже не это. Мы познакомились, когда у меня все было. Квартира, машина, прекрасная работа. Переезд означал риск потерять доход, а значит, муж должен быть готов к тому, что я не стану приносить в семью деньги. Выйти на работу в офис я уже не могла, так как много лет работала сама на себя в удобном мне графике. Работа на кого-то сделала бы меня абсолютно несчастной так что я совершенно не понимала, что будет с моими доходами. Однако беременность позволила мне переезжать без карьерных ожиданий. Бессмысленно ждать от женщины в таком положении каких-то подвигов в чужой стране. Даже одна из руководителей крупнейшей в мире социальной сети Шэрил Стендберг написала в своей книге, что беременная женщина не способна к полноценному функционированию на работе. Я ухватилась за эту мысль и поделилась с мужем, в надежде, что он меня поддержит. «Ну что ты себя сравниваешь? Одно дело она, а другое ты. Ты все сможешь. У меня есть знакомая, которая забеременела, купила дом, уехала в другой город и бизнес построила. И все до рождения ребенка. Я задохнулась от ужаса. «Неужели он ждет от меня того же?» От выросшего в Таджикистане мужчины все ожидали патриархального подхода к семье и мужского шовинизма. У нас на словах все получалось по-другому. Муж говорил, что возможности и права у всех одинаковые, так что и ожидания должны быть соответствующими. Я затихла, прикидывая, что именно я должна делать на одном с ним уровне. Столько же зарабатывать или так же хорошо готовить? Я не могла ни того, ни другого. В моей семье мама была хранительницей очага в классическом понимании, а папа добывал деньги. Я же застряла посередине. Я люблю детей и все, что касается дома, но я совершенно далека от кухни и стандартных бытовых проблем. В итоге мы обсудили, что значит равные возможности, как это отражается на мне, на детях, как мы видим роль женщины и мужчины в семье. Это был один из самых сложных для меня разговоров, который растянулся на несколько месяцев. Однажды мы гуляли по берегу моря, и у нас зашла речь о возможностях женщин в современном мире. Потом мы переключились на обсуждение ролевых моделей в семье. Я слушала мужа и не понимала, как мы будем дальше жить вместе. У нас оказались абсолютно разные жизненные позиции. Мира ползала по песку, а я спрашивала себя, почему ты все это не выяснила до того, как забеременеть. Нужно было просто задать все эти вопросы и понять, подходим ли мы друг другу. Тогда мне казалось, что абсолютно все важно выяснить до брака и уж точно до рождения детей. Теперь я думаю, что предсказать все разногласия невозможно, а многое можно обсудить в любой момент и договориться, даже если внезапно выяснилось, что вы смотрите на вещи по-разному. Общая система ценностей формируется постепенно, путем переговоров. Возможно, за первой версией последует вторая. Человек может транслировать привычные для себя концепции, потому что говорил так всю жизнь. А ваш вопрос «почему» или «что это для тебя значит» позволит ему взглянуть на ситуацию по-новому. Система ценностей — это не Сиднейский мост. Ее можно разобрать на детали и собрать заново по вашему общему проекту. Но для этого важно много и спокойно разговаривать. Даже самой себе не просто ответить на вопрос, как я вижу разделение ролей. Классический сценарий ⁇ папа зарабатывает, мама делает все остальное ⁇ может показаться простым решением. Однако, как только семья начинает так функционировать, на женщину ложится колоссальный груз обязанностей, приходит обесценивание ее труда и в то же время зависимость от мужа. Домашняя работа серьезно девальвирована. Если мама весь день была дома, значит, к вечеру все должно сиять. Квартира, дети и она сама. И еще должны быть приготовлены три блюда на ужин. А мужчина, приходя с работы, может немного помочь по дому, вынести мусор. При этом часто звучит вопрос «Что ты делала весь день?» Для многих женщин уже сам этот вопрос как красная тряпка для быка. В нем слышится намек, что она бездельничала. К тому же особо рассказывать обычно не о чем. Постирала в машинке и развесила белье, Двенадцать раз убрала игрушки за детьми. 48 раз вытерла нос. Шестнадцать раз попу. Четыре раза приготовила еду. Пять — собрала крошки со стола. Три — вытерла разлитый сок. Ну и ещё по мелочи. Просто рассказывать о таком неинтересно. А постоянно жаловаться не хочется. Но если не рассказывать, то создается ощущение, что вроде бы целый день ничего и не делала. А от чего тогда устала? Дети бесятся, ужина нет, телевизор орёт, диван завален игрушками и некуда присесть. Непрекращающуюся работу по дому кто-то по глупости назвал «сидеть с детьми». И это задало неверную тональность. Но давайте честно, сидеть можно в офисе на стуле, в машине на заднем сиденье в метро. С детьми сидеть невозможно. Приходится проделывать вал однообразной утомительной работы, результат которой уже через 10 минут скрывается под новой волной забот. Сидящая с детьми женщина не получает того, что получает работающий человек. Она не может планировать. Все, что она задумала, способно рухнуть из-за плохого настроения ребенка, его внезапной болезни, Нежелание спать или колик. Она не ощущает завершенности процесса. Приготовила, покормила, убрала. Через два часа еще раз все то же самое. Она крутится в череде одних и тех же дел, без возможности поставить галочку «сделано» рядом с задачей. Она не получает морального вознаграждения и благодарности. Пол не скажет тебе спасибо за то, что ты его помыла и глупо ждать от малыша благодарности за то, что ты посадила его на горшок. Более того, берешься играть с ребенком, в какой-то момент придется остановиться, а ребенок хочет еще и обижается. Включаешь ему мультик, и как только мультик кончился, малыш требует новый. Она не получает зарплату. Для работающего человека наградой за труд являются деньги. А здесь награды нет. С точки зрения глобальной перспективы, награда — это дети. Но в момент, когда ребенок отталкивает еду на приготовление, которой ты потратила 40 минут, чувствуешь только отчаяние, и абстрактная награда через много лет никак не радует. Она крайне редко получает признание от самых близких. Родственники часто высказывают замечания о системе воспитания или ведении хозяйства. Она не идет на повышение, потому что просто некуда идти. У нее нет перспективы роста и перевода на более высокую зарплату. У нее растет только ответственность. Впереди школа, домашние задания, переходный возраст, старшие классы и поступление ребенка в ВУЗ. Она становится экспертом в воспитании детей, но терпит крах, когда они подрастают и подвергают ее авторитет и квалификацию сомнению. Что же остаётся? Усталость и раздражение, на которые женщина часто не дает самой себе права, потому что муж разрешил ей не работать. Если же шире посмотреть на обязанности жены и матери в семье, то станет видно многое из того, чего никто не обсуждает и не подсчитывает, ведь все это просто невозможно измерить. Мамские чаты и школьные проблемы, планирование семейных поездок, Постоянное обсуждение с детьми ситуации в детском саду или школе, решение бытовых вопросов, организация семейного досуга, забота о бабушках и многое другое. Эмоциональная вовлеченность в жизнь семьи требует огромных усилий. Неработающая женщина не ставит себе галочки за разговоры или за подарок, купленный по просьбе дочери на день рождения ее друга. «А зря!» Если произвести подсчет эмоциональных усилий в совокупности с физическими, они могли бы составить конкуренцию трудозатратам любого работающего мужчины.